Эпилог. Спустя три недели. Я стояла в бальном зале и потягивала из бокала. Нет, не шампанское. Бодрящий отвар, наваренный ладаном в промышленных масштабах. Почему в промышленных? Да потому что у нас в особняке сейчас проходил первый взрослый светский раут. Потренировавшись на кошеч, на трёхклассниках, мне так понравилась сама эта идея, что я, договорившись с Аринкой и Клавкой, организовала такую встречу. Поэтому здесь сейчас звучала классическая музыка, мужчины щеголяли в классических костюмах, а дамы вырядились в платье в пол. Выглядело это достойно. «Мне кажется, что я глупо выгляжу», прошипела Аринка, поправляя чуть более открытую зону декольте, чем она обычно носит. «Ты сейчас да привлекаешь внимание своего Лохматова, и он и тащит тебя в гостевую спальню». Кивнула я на Клима, который голодными стеклянными глазами через весь зал смотрел на вырез платья своей жены. «Клав, а ты в следующий раз выбери либо вырез сверху, либо снизу, а то у тебя недорезанный промежуток только в районе нижнего белья образовался». Скосила я взгляд. «Ты бы хоть каких-нибудь новых мужиков пригласила?» Вздохнула оборотница. «Я бы этого новенького поймала, и...» Насилие над хрупкой мужской психикой в этих стенах запрещено. «Да отстань ты от своего декольте!» – прошипела я Арине, но было уже поздно. Лохматов шагал к нам. Молча взяв жену за руку, он вывел ее из зала. «Я же говорила!» – поморщилась я. «Вот посмотри на Веронику, она вполне органично себя здесь чувствует». «Она не впервые на таких мероприятиях!» – хмыкнула Клавка. «Так что ей все очень даже привычно. Смотри, как она жестикулирует, когда со своим Клыковым разговаривает!» Как изящно пальчики по воздуху бегают. Мы обе завистливо вздохнули. Окинув взглядом общающийся народ, я хлопнула в ладоши и на правохозяйке вечера объявила. «А теперь танцы!» И улыбнулась так, несколько ехидно. «Это я зря». Карапетов тут же метнулся ко мне, показывая всем, что я для танцев занята. Точнее, все мои танцы только с ним. К моему удивлению, танцевать умели все поголовно. «В интернате изучают классические танцы, в том числе и парные», — пояснил мне мой муж, притиснув меня к себе сильнее положенного этикетом. «Ты меня с ума сводишь», — едва слышно сказал он мне на ухо. Я, игнорируя все нормы поведения, провела губами по его шее, оставив красный след от помады. Осмотрев зал, поняла, что многие пары занимаются тем же самым, просто соблазняют друг друга во время бального вальса. Тихо рассмеявшись, прильнула к мужу. «Фома», — сказала особым тоном, — «я знаю», — кивнул он, — «я тоже тебя люблю». За все это время мне ни разу не удалось признаться ему в любви, но, кажется, этого моему мужу и не надо было. Он у меня мудрый мужчина и сам все понимает. А я... а я просто счастливая женщина.